Наталья Сухинина «Прощание славянки». Документальная повесть. Посвящаю отцу моему, гвардии капитану Евгению Кокорченко, прошедшему дорогами военного ада от Москвы до Берлина. Всю правду о войне знает только Бог. Часть первая. Чужие. Весна всегда примеряет нас с жизнью. Мысли, рожденные в голове, на которую нахлобучена шапка-ушанка, Совсем иные, чем те, которые горцуют подвольным чубом, Обдуваемым приятной и совсем безопасной прохладой Всерьез освоившегося майского ветерка. Весной думам простор, завтрашний день весной не страшен, Напротив он многообещающий дерзок. Даже походка весной и та иная — Вот как у этих, идущих по набережной фонтанке, двух немолодых мужчин. Ступают они бодро и почти весело. Фонтанка серебрится утренним солнцем, оно храбро ныряет в городскую речку, не страшась ее холодных и мутных вод, плещется там озорно и вольно. Мужчины молчат. Они вообще-то не разговорчивы, а сейчас в командировке в Петербурге у них и возможности не было для обстоятельной беседы. Встречались вечером в гостиничном номере, подуставшие от дневных попечений, чайку хлебнуть и только до подушки. Неделя прошла, не успели оглянуться. Слякотный Петербург прогулкам располагал не очень, а сегодня и воскресенье, и солнце. И целый день свободный. Поезд в Москву ближе к ночи, гуляй, не хочу. Мужчины идут неспешно. Иногда, будто сговорившись, останавливаются на горбатых мостках фонтанки и, как по команде, ненадолго вглядываются в ее веселую глубину. Затем продолжают путь дальше до следующих мостков. Иногда посмотрят друг на друга мельком, больше для порядка, или проводят взглядом по-стариковски умилительным важного малыша в ярком комбинезоне, серьезного хозяина, подоспевшей вовремя весны. Малыша крепко держит за руку совсем юная мама, или он восседает на крепких отцовских плечах, или катит в навороченной коляске, жмурясь и уворачиваясь от прямого попадания меткого солнечного луча в синь жизнерадостного глаза. Конечно, мужчины вспоминают внуков, но легко, без сердечного напряжения, потому что разлука не долга, а встреча скоро. Очень разные они, эти идущие вдоль фонтанки командировочные москвичи. Один высокий, крепкий, руки держат в карманах плаща, чего идет не поспешая. У него слегка впалы щеки, прямой, почти классической формы нос и маленькая бородка, а еще очки. Видимо, хорошо подобранные, потому что близорукие глаза глядят сквозь них без особого напряжения комфортно. Высокий шагает широко, можно даже сказать упруга. Если бы не совершенно седая голова, вполне сошел бы за мужчину в полном расцвете лет. Другой... Роста небольшого, крепкий, в черной замшевой куртке, в которой ему под неожиданно разогревшимся питерским солнышком жарковато. Он расстегнул ее, чуть ослабил галстук, конец спрятал под тонкой, темно-серой, трикотажной безрукавкой. Шаг его не так широк, как у высокого, но уверен и смел. Так ходят люди, которые надеются только на себя. Видимо, редко невысокому удается побродить просто так, без причин прогулки ради. Нет-нет, и собьется он на скорый шаг, но тут же, спохватившись, его поубавит. Невысокого, ни, ни худым, ни упитанным назвать нельзя. Телосложение таких людей характеризует странным словом «нормальное». Но непонятно почему ощущалась в нем скрытая сила. Она читалась его взгляде, прямом, совсем непристальном, скорее спокойном. И ему в радость была сегодняшняя прогулка, и его сердце зацепила весна. Шел он себе и шел, ни о чем особом не думал, ничего особенного не вспоминал. На очередном мостике остановились. Невысокий достал из кармана куртки маленький, меньше ладошки, фотоаппарат. «Давай я тебя, Борис, щелкну». «Хорошо, бы вместе». «Это мы сейчас». Небольшой оглянулся и замахал рукой проходящему мимо длинноволосому пареньку в наушниках. «Помоги, дружок, щелкни, не в службу, а в дружбу». Парень просьбы не услышал, он о ней догадался. Не снимая наушников, медленно с линцой навел фотоаппарат. Командировочные слегка театрально облокотились на мостик. Высокий пригладил седые волосы, невысокий поправил галстук. Заулыбались, напряженно глядя в объектив. «Спасибо, сынок». Парень вальяжно в развалочку пошел дальше. Они тоже. Просто так. Ведь гуляют. Вдруг совсем рядом с ними громко зазвонили церковные колокола. От неожиданности мужчины остановились, подняли головы в синюю высь питерского неба. А звон набирал силу, небохотно растворяло его в себе, щедро впускало в свою хрустальную прозрачность. Оглянулись. Колокольни за домами видно не было, а главка храма золотилась совсем рядом, хоть жмурся. — На службу кличут, — тихо сказал высокий. — Раз кличут, надо идти, — прозвучало в ответ. Ускорили шаг, потому что теперь у этого шага было заданное направление. Свернулись с набережной мойки, заторопились дворами наискосок к звону. Они редко ходили в храм, раньше было не принято, а потом без привычки как-то не шлось, хотя крещены были оба в младенчестве. Праздники церковные тоже знали плохо, Пасха – это понятно, Рождество – тоже, а вот в других путались, за другими не очень следили. Сейчас весной точно уж не Рождество, а Пасху месяц как отгуляли. Праздник какой-то. Наверное, праздник. Поднялись по высоким ступеням и в праздничном многолюдии вошли в храм. Было тесно, но они как-то ухитрились пройти чуть вперед, правее, и пристроились возле массивного подсвечника перед огромной потемневшей иконой Богоматери с младенцем. Невысокий снял куртку, высокий расстегнул плащ. Оба они радовались тому, что наконец-то выбрались на службу, что времени впереди много, сколько положено, столько и будут стоять. «Приеду, скажу жене, обрадуется. Да, удачно мы с тобой, удачно». Слаженно, тихо пели на клиросе. Мужчинам хотелось поставить свечку, и они, стараясь никого не задеть, пробрались к свечному ящику. Вот уж и деньги приготовили, протянули. «Вы кто такие?» — прозвучало шепотом шипящим и громким. Растерялись. «Мы-то, да как вам сказать, командировочные?» «Я спрашиваю, как вы сюда попали? Кто вас впустил?» Вопрошавшая дама была немолодой, в кружевном белом шарфике. Глаза из-под очков смотрели колючие, угрожающие. Такой взгляд ни тот, ни другой мужчина выдержать не могли. Потупились. «Без пропуска!» То ли спросила, то ли ужаснулась она содеянному. «Сегодня служба по пропускам, а вы без пропуска!» «Аркадий, подойди сюда! Почему в храме чужие? Кто стоит на входе? Почему впустили чужих?» Подошел молодой крепкий Аркадий, глянул из-под на даму в кружевном шарфике, потом на чужих. «Пройдемте на выход». Их повели под слаженное пение клироса. Бунцовых от стыда командировочных из Москвы, Непонятно почему, не оказавшихся в Божьем храме. Было стыдно, говорить не хотелось, гулять тоже. Они вернулись в гостиничный номер, попили чайку, Полистали газеты, вздремнули и стали собираться на вокзал. А когда застучали колеса, и сумрак питерской ночи перекинулся на пригороды Петербурга, первым не выдержал высокий. Ведь за что они нас? Вроде не пьяные, одеты чистенько, стояли тихо, никого не трогали. Не знаю, Борис, я так и не понял, какой праздник был. Вроде звонили». К службе звали, а сами по пропускам. Помню, у нас в Смолино, когда звонили, Шли все, пропусков не было.